Глава девятое. Вторжение в Бирму. Существовало широко распространенное мнение, что японцы не начнут крупную кампанию против Бирмы по крайней мере до успешного завершения их операции в Малайи, но на деле оказалось не так. Воздушные налеты японской авиации на Рангун начались до конца декабря. Наши оборонительные воздушные силы состояли тогда лишь из одной английской эскадрильи и одной американской эскадрильи добровольческого авиаполка, созданного до войны для помощи китайцам. Эти скудные силы нанесли весьма большие потери японской авиации, участвовавшей в налетах. В течение всего января и февраля нападения японских воздушных сил сдерживались, и им приходилось дорого платить за каждый налет. 16 января японцы начали продвижение из Сиама в Бирму. После двухнедельных боев против преобладающих и все увеличивающихся сил японцев три англо-индийские бригады, которые составляли 17-ю дивизию, были оттеснены к реке Салуин, и здесь в районе Белина начались яростные атаки и контратаки при большом неравенстве сил. К двадцатому февраля стало ясно, что для того, чтобы не потерять все войска, следует отступить к реке Ситанг. Через эту быструю реку, шириной пятьсот ярдов, был перекинут только один мост. Крупные части японских войск атаковали предмостное укрепление, прежде чем главные силы семнадцатой дивизии смогли достичь его, в то время как отступающие к этому пункту колонны были атакованы вновь прибывшей дивизией противника. которую ударило с фланга. Командующий предмостным укреплением, считая, что наши три отступающие бригады значительно ослаблены, рассеянные, потрепанные, что они фактически попали в ловушку, отдал с разрешения командира дивизии приказ взорвать мост. Когда дивизия с боями удалось прорваться к берегу реки, она обнаружила, что мост уничтожен и что перед ней широкий поток. Даже в этих условиях 3300 человек ухитрились перейти это мощное препятствие, захватив однако лишь 1400 винтовок и несколько пулеметов. Все другое вооружение и все снаряжение было потеряно. Это была настоящая катастрофа. Теперь оставалась лишь одна линия обороны по реке Пегу, отделявшая японцев от Рангуна. Здесь остатки 17-й дивизии были переформированы, и к ним присоединились три английских батальона из Индии и английская 7-я бронетанковая бригада, которая только что прибыла со Среднего Востока и направлялась на Яву, но по распоряжению генерала Уэвилла была переброшена в Бирму. Эта бригада сыграла неоценимую роль в последующих боях. Дальше на севере бирманская первая дивизия, после того как она была заменена в южных княжествах Шань китайской шестой армией, продвинулась южнее Таунгуа, где охраняла главный путь на север к Мандалаю. Теперь мне придется рассказать о печальном эпизоде в наших отношениях с австралийским правительством и об отказе, которым оно ответило на наши просьбы о помощи. По общему мнению австралийских военных кругов, Сингапур являлся ключевым пунктом всей обороны аванпостов и передовых позиций, на которые рассчитывала Австралия для того, чтобы выиграть время, необходимое для восстановления Соединенными Штатами своего контроля над Тихим океаном, для прибытия американских вооруженных подкреплений в Австралию и для сосредоточения и переформирования австралийских войск для обороны своей родины. Естественно, они считали, что Австралии, вероятно, угрожает неминуемой опасностью вторжения японцев, в результате чего все население Австралии – мужчины, женщины и дети – подвернется ужасам японской оккупации. Как для них, так и для нас Бирма была лишь одним из участков мировой войны. Но в то время, как продвижение японцев не имело значения для безопасности британских островов, оно создало смертельную опасность для Австралии. Тогда нас неотступно преследовали неудачи и поражения, и австралийское правительство не испытывало большого доверия к тому, как англичане ведут войну, или к решениям, которые мы принимаем у себя в Англии. Они считали, что настало время, чтобы использовать все силы, которые они могли собрать для борьбы не на жизнь, не на смерть, с той опасностью, которая угрожала и городам, и народу. Я лично не считал, что Япония, располагавшая всеми богатыми трофеями в Голландской Ост-Индии, которых она так давно домогалась, может послать армию численностью 150 тысяч человек. Послать меньше было бы бесполезно в южном направлении через экватор на 4 тысячи миль, чтобы начать крупное сражение со Австралийцами, которые при всех случаях доказывали свои боевые качества. Тем не менее я первый предложил, чтобы две лучшие австралийские дивизии, находившиеся на Среднем Востоке, были отправлены в Австралию, и объявил об этом парламенту, хотя австралийские министры не просили меня об этом. Кроме того, в январе в Вашингтоне я заручился обещанием президента Рузвельта взять на себя ответственность за оборону Австралии на океане и использовать для этой цели американский флот. а также послать в этот район не менее девяноста тысяч американских солдат и эти мероприятия быстро осуществлялись. Теперь в Бирме разгорелись упорные бои, имевшие решающее значение, и я при полной поддержке военного кабинета и начальников штабов обратился к Картону. Генерал Уэйвилл, который нес ответственность за всю оборону района Абда и был признан в этом качестве правительством Кертона, за несколько дней до этого обратился совершенно самостоятельно с аналогичной просьбой. Он, в сущности, просил о переброске всего австралийского армейского корпуса. А ответ вызвал всеобщее удивление. Премьер-министр Австралии премьер-министру 22 февраля 1942 года Первое. Сейчас на этом позднем этапе я получил вашу просьбу, составленную в довольно сильных выражениях, несмотря на то, что наши желания в отношении использования австралийских имперских войск на Тихоокеанском театре были давно известны вам и получили свое дальнейшее освещение в вашем заявлении в палате общин. Второе. Предложения об оказании дополнительной военной помощи Бирмии исходят от верховного главного командующего районом Абда. Малая, Сингапур и Тимур потеряны, и, видимо, в скором времени вся голландская Ост-Индия будет оккупирована японцами. Противник, располагающий превосходящими морскими и воздушными силами, начал совершать из Рабаула налеты на северо-западные районы нашей территории, а также на северо-восточные районы. Правительство сделало максимально возможный для него вклад в дело укрепления района Абда. Первоначально оно направило в Малайю дивизию без одной бригады с некоторыми вспомогательными частями. Позже были посланы пулеметные батальоны и существенные подкрепления. Правительство также отправило войска на Амбон, Яву и в голландскую и португальскую части Тимора. В этот район были также направлены шесть авиаскадрилий и два крейсера королевского австралийского флота. Третье. Вы предложили перебросить две австралийские дивизии на Тихоокеанский театр военных действий и позже дополнили это предложение публичным заявлением о том, что не будет создано никаких препятствий для возвращения австралийских имперских войск для защиты своей родины. Мы согласились направить две дивизии на Суматру и Яву. Четвертое, поскольку положение на театре военных действий района Абда, с которым мы тесно связаны, ухудшилось и японцы продвигаются также в южном направлении в районе Анзак, правительство, учитывая рекомендации своих начальников штабов в отношении войск. который необходим для того, чтобы отразить атаку против Австралии, никак не может понять, каким образом его просят предоставить новые войска для самой отдаленной части района Абда. Несмотря на ваше заявление о том, что вы не соглашаетесь с просьбой послать еще две дивизии австралийских имперских вооруженных сил в Бирму, наши советники, обеспокоенные просьбой Уэвилла, о предоставлении корпуса и заявлением дела о том, что место назначения австралийских шестой и девятой дивизий должно оставаться неустановленным, так как может возникнуть острая потребность в новых дополнительных войсках для Бирмы. Как только одна дивизия вступит в бой, ее нельзя будет оставить без поддержки, и имеются указания на то, что весь корпус может оказаться связанным в этом районе или могут повториться результаты греческой и малайской кампаний. Наконец, учитывая превосходящие морские и воздушные силы японцев, вызывает некоторые сомнения вопрос о том, можно ли будет высадить эту дивизию в Бирмии, И еще большее сомнение вызывает вопрос о том, можно ли будет ее вывести, как это обещено. В настоящее время после падения Сингапура, Пенанга и Мартабана Бенгальский залив может оказаться уязвимым районом, учитывая превосходящие морские и воздушные силы Японии в этом районе. Таким образом считается, что риск переброски наших войск на этот театр не имеет оправдания в военном отношении, если учесть то, что произошло раньше, и отрицательные последствия этой переброски отразились бы самым серьезным образом на моральном состоянии австралийского народа. Поэтому правительство вынуждено придерживаться своего решения. Шестое. Поэтому мы считаем, что ввиду вышесказанного. а также учитывая услуги, оказанные австралийскими имперскими войсками на Среднем Востоке, мы имеем полное право ожидать их скорейшего возвращения при обеспечении соответствующего сопровождения для их благополучного прибытия. Седьмое. Мы заверяем вас и хотим, чтобы вы уведомили президента, который прекрасно знает о том, что мы сделали в целях помощи общему делу, что если бы существовала возможность для переброски наших войск в Бирму и Индию, не создав этим, по мнению наших советников, угрозы для нашей безопасности, мы с радостью согласились бы на это. Премьер-министр, премьер-министру Австралии, 22 февраля 1942 года. Мы не могли предвидеть, что вы ответите отказом на нашу просьбу и на просьбу президента США относительно переброски головной австралийской дивизии для спасения положения в Бирме. Мы знали, что если бы наши корабли продолжали следовать по своему курсу в Австралию в то время, как мы ожидали вашего официального одобрения, то они либо прибыли бы в Рангун слишком поздно, либо у них не хватило бы горючего для того, чтобы достичь его. Поэтому мы решили временно повернуть конвои в северном направлении. Сейчас конвой продвинулся слишком далеко в северном направлении, и некоторые суда в этом конвое не могут достичь Австралии без пополнения запасов горючего. Эти соображения физического характера дают несколько дней, в течение которых обстановка станет более ясной, а вы, если пожелаете, сможете пересмотреть свою позицию. В противном случае, головная австралийская дивизия будет в соответствии с вашими желаниями как можно скорее возвращена в Австралию. Премьер-министр Австралии, премьер-министру 23 февраля 1942 года. В вашей телеграмме от 20 февраля ясно указывалось, что конвой не следует в северном направлении. Из вашей телеграммы от 22 февраля явствую, что вы направили конвои в Рангун и считали одобрение нами этой важнейшей переброски чисто формальным делом. Поступив таким образом, вы увеличили физическую опасность для конвоя и ответственность за последствия подобной переброски ложится на вас. Австралийские имперские войска, при помощи которых мы пытались спасти Малайю и Сингапур, отступают в направлении Голландской Ост-Индии. Все эти северные линии обороны исчезли или исчезают. Теперь вы намереваетесь использовать австралийские имперские войска для спасения Бирмы. Как и в Греции, все это делается без соответствующей поддержки с воздуха. Мы считаем важнейшей задачей спасение Австралии не только ради нее самой, но и ради сохранения ее в качестве базы для развития военных действий против Японии. При этих обстоятельствах совершенно невозможно изменить принятое нами с величайшей осторожностью решение, которое мы неоднократно подтверждали. Никакие войска, находившиеся в нашем распоряжении, не могли вовремя достичи Рангуна, чтобы спасти его. Но если мы не могли послать армию, то мы могли по крайней мере послать человека. В то время, как происходила переписка, омрачающая эти страницы, было решено послать в упроченную столицу генерала Александера на самолете, чтобы сэкономить время, он должен был лететь прямым курсом над большими пространствами территории противника. 5 марта генерал Александер взял на себя командование, получив инструкции удержать, если возможно, Рангун, а если это будет невозможно, то отойти в северном направлении для защиты верхней Бирмы. В то же время поддерживая контакт с китайскими войсками на своем левом фланге. Вскоре ему стало ясно, что Рангун будет потерян. Японцы предпринимали сильные атаки в районе Пегу и обходили северный фланг для того, чтобы перерезать дорогу из Рангуна в Промэ и таким образом лишить нас последнего пути из города по суше. Уэйвил, который теперь был главным командующим в Индии, осуществлял верховное руководство бирманской кампанией. Александр действительно отдал приказы об уничтожении больших нефтячистительных заводов в Рангуне и об осуществлении других разрушений, а также о том, чтобы все войска прорывались северным направлением по дороге к Проме. Японцы намеревались штурмовать город с запада. Для того чтобы обеспечить защиту своей дивизии, осуществлявшей окружение, они выслали крупные отряды, которые перерезали дорогу. Первые попытки наших войск прорваться были отбиты, и нужно было собрать все имеющиеся подкрепления. В течение двадцати четырех часов продолжались упорные бои, но японский командующий неукоснительно придерживался полученных им инструкций. И убедившись в том, что дивизия, осуществлявшая окружение, заняла позиции для атаки с запада, он решил, что его задача блокировать противника была выполнена. Поэтому он открыл путь к Проме, и его войска выступили, чтобы присоединиться к основным японским войскам, атаковавшим город. В то же время Александер и все его войска двинулись вперед и организованно вышли из Рангуна, захватив с собой средства транспорта и артиллерию. Японцы не беспокоили наши войска, отступавшие в северном направлении, так как им нужно было переформироваться после ожесточенных боев и больших потерь, которые они понесли, а также после проделанных ими длинных переходов. Бирманская дивизия вела упорные бои, задерживая продвижение противника в направлении Тоунгуа, в то время как семнадцатая дивизия и бронетанковая бригада постепенно и беспрепятственно продвигались к Промэ. Потеря Рангуна означала потерю Бирмы, и остальная часть кампании представляла собой неумолимое состязание между японцами и приближающимся сезоном дождей. Не было никакой надежды на то, чтобы доставить подкрепление для Александера, так как у нас не было порта, чтобы высадить их. Наши небольшие воздушные силы, которые прикрывали эвакуацию и сдерживали значительно более многочисленную авиацию противника, были вынуждены покинуть свою хорошо оборудованную базу в Рангуне и перейти на посадочные площадки, где не было никакой службы оповещения. До конца марта эти самолеты были уничтожены большей частью на земле. Самолетам, базирующимся в Индии, удалось сбросить припасы и медикаменты и эвакуировать восемь тысяч шестьсот человек, включая две тысячи шестьсот раненых. Однако у остальной части наших войск и у массы гражданского населения не было никакой другой возможности, кроме шестисотмилльного перехода через джунгли и горы. Двадцать четвертого марта противник возобновил свое наступление, атаковав китайскую дивизию у Тонгуа. и после ожесточенных боев, длившихся неделю, захватил этот город. Через четыре дня противник вышел на обе стороны реки Иравадзи, напротив Промэ. В конце апреля противник подошел к Мандалаю, и надежда на сохранение контакта с китайскими войсками и на то, чтобы удержать Бирмундскую дорогу, исчезла. Часть китайских войск отошла в Китай, остальные последовали за генералом Стилуэлом, вверх по Иераваде и перевалили через горные цепи в Индию. Александр с английскими войсками направился в северо-западном направлении в Калева. Только таким образом они могли охранять восточную границу Индии, которая уже находилась под угрозой, так как японская колонна продвигалась вверх по реке Чиндвин. 17 мая, только через два дня после ожидавшегося начала дождей, Александр смог доложить, что его войска прорвались и сосредоточены в Эмфале, хотя они и потеряли все свои средства транспорта и несколько оставшихся танков. В этом своем первом опыте независимого командования, хотя оно и завершилось полной катастрофой. Он показал свое военное искусство, проявил спокойствие и высказал разумные суждения, благодаря чему позже выдвинулся в первые ряды союзных военных руководителей. Путь в Индию был прегражден.